Глава 41. Миссис Болт поверяет своей печали своей подруге мисс Стэнхоуп. Когда миссис Болт достигла того места, где дорожка выходила на лужайку, она задумалась, что делать дальше. Медлить ли тут, пока ее не настигнет мистер Слоуп, или вернуться к остальным гостям со слезами на глазах, с пылающим от гнева лицом? По правде говоря, она могла бы спокойно переждать там, где стояла, не опасаясь новых посягательств со стороны мистера Слоупа, но у страха глаза велики. И Эленор в смятении полагала, что мистер Слоуп способен на самые чудовищные поступки. Если бы неделю назад ей сказали, что он обнимет её за талию в саду мисс Торн, она сочла бы это невероятным. Я уж скорее поверила бы, что в следующее воскресенье он выйдет на Хай-стрит валом в сюртуке и охотничьих сапогах. Но он совершил это невероятнейшее деяние, и теперь она считала его способным на всё. Во-первых, он вне всяких сомнений был пьян. Во-вторых, можно было считать доказанным, что его благочестие чистейшей воды лицемерие, и наконец, оказалось, что его бесстыдству нет границ. Поэтому Эленор бы зливо прислушивалась, не раздадутся ли его шаги, опасаясь, что он вот-вот внезапно выскочит из-за кустов. Тут Эленор увидела, что неподалёку по лужайке торопливо идёт Шарлотта Стенхоп. Прижав платок к лицу, чтобы скрыть слёзы, она подбежала к подруге. "А, Шарлотта! произнесла она, задыхаясь. Я так рада, что отыскала вас. А тыскали меня, рассмеялась Шарлотта. Да мы с Берти ищем вас повсюду. Он клянётся, что вы ушли с мистером Слоупом и готов повеситься, мидняшка. Шарлотта, пожалуйста, не надо, сказала миссис Болт. Что с вами, деточка? спросила мисс Стенхоуп, заметив, что рука Эленор на её локте дрожит, а в голосе слышатся слёзы. "Вас что-то расстроило? Ну что? Не могу ли я как-нибудь помочь?" Эленор только судорожно всхлипнула. Она, употребляя общепринятое выражение, никак не могла взять себя в руки. "Идите-ка сюда, миссис Болт. Тут вас никто не увидит." Что вас так расстроило? Я могу как-нибудь помочь? Или Берти? Нет, нет, нет, нет. Помочь ничем нельзя. Этот мерзкий человек. Какой мерзкий человек, спросила Шарлотта. В жизни всякого мужчины и всякой женщины наступают минуты, когда им бывает необходимо открыть кому-нибудь душу. Когда сдержанность тягостно и подразумевает столь же тягостное недоверие к собеседнику, правда, некоторые люди вообще не способны к откровенности и ни при каких обстоятельствах никому не поверят своих секретов. Но это, как правило, скучные, скрытные, бесстрастные натуры, сумрачные гномы, живущие в холодных недрах. Эленор меньше всего походила на гнома, А потом решила рассказать Шарлотте Стенхоуп про мистера Слоупа. Этот мерзкий человек, этот мистер Слоуп, начала она. Вы видели, что он вышел вслед за мной из столовой? Конечно, и очень огорчилась. Но что я могла сделать? Я знала, что вам это будет неприятно. Но почему вы с Берти этого не предусмотрели? Он не виноват, и я тоже. Вы ведь знаете, как мне не хотелось ехать сюда в одной карете с этим человеком. Мне очень грустно, если это явилось причиной. И я не знаю, что тут явилось причиной, воскликнула Эленор опять почти со слезами. Но это не моя вина. Но что же он сделал, душечка? Отвратительный, гнусный лицемер. Следовало бы рассказать про него епископу. «Если вы хотите его наказать, то лучше расскажите миссис Прауди». «Но что же он сделал, миссис Болт?» «Фу!» — воскликнула Элинор. «Признаюсь, он не слишком приятен», — сказала Шарлотта. «Приятен! Такого гадкого, приторного, мерзкого человека я еще не видела! Какое право он имел так поступить со мной! Ведь я не дала ему для этого ни малейшего основания!» Ведь я всегда его ненавидела, хотя и заступалась за него. В том-то и беда, душечка. Он узнал об этом и, конечно, вообразил, будто вы в него влюблены. Элинор было весьма горько это слышать, ведь все её друзья повторяли то же самое весь последний месяц и оказались правы. Элинор в душе твёрдо решила никогда больше не заступаться ни за одного мужчину. Пусть бездушный и злобный свет говорит, что хочет, она не станет выпрямлять кривое. "Но что же он сделал, милочка?" спросила Шарлотта, которую это искренне заинтересовало. "Он он он, ну, вряд ли это было что-то уж такое ужасное. Он же не был пьян." нет, был, ответила Элинор. Он несомненно был пьян. Я этого не заметила. Ну что ж он сделал, деточка? Мне неловко говорить об этом даже вам. Он говорил неслыханный, отвратительный вздор о религии, небесах, любви. Он так противен. Что он говорил догадаться не трудно, но ну, а дальше? А дальше он меня схватил. Схватил? Да, он стоял совсем рядом и и «Обнял вас за талию?» «Да», — содрогнувшись, ответила Эллинор. «А потом?» «А потом я вырвалась и ударила его по лицу, и побежала по дорожке и увидела вас». «Ха-ха-ха!» Шарлотта Стэнхоуп от души рассмеялась над такой развязкой трагедии. «Мысль о том, что мистер Слоуп...» получил пощёчину, доставила ей большое удовольствие. Она не была способна понять, почему такое заключение беседы столь расстроило её подругу. По её мнению, вдова вышла из трудного положения с честью, и друзья могли только восхвалять её. И все насмешки и презрение достались на долю мистера Слоупа. Впредь Если он окажется в обществе какой-нибудь вдовы, друзья будут спрашивать, не чешется ли у него щека, и его будут предупреждать, что красотой следует любоваться, а не хватать её руками. Такова была точка зрения Шарлотты Стенхоп, но она не стала излагать её миссис Болт. Она стремилась завоевать доверие подруги, а потому, посмеявшись, не поскупилась и на изъявление сочувствия. не обратиться ли за помощью к Берти пусть он поговорит с этим человеком и потребует чтобы в будущем он вёл себя приличнее берти заявила она будет вне себя узнав какому оскорблению подверглась миссис болд но вы же ему не скажете с ужасом спросила миссис болд нет если вы не хотите но в виду всех обстоятельств Мне кажется, это следует сделать. Если бы у вас был брат, я не стала бы этого советовать. Но мистеру Слоупу полезно узнать, что есть человек, который может и хочет защитить вас. Но ведь мой отец тут. Да, но ссоры между священниками всегда неприятны. А сейчас положение вашего отца таково, что столкновение между ним и мистером Слоу по-особенному нежелательно. А вы достаточно дружны с Берти для того, чтобы позволить ему вступиться за вас. Шарлотте очень хотелось, чтобы её брат немедленно сегодня же уладил дело со своей будущей женой. Отец с кредиторами поставили его в такое положение, что ему оставалось либо сделать предложение, либо покинуть Барчестер, либо жениться, либо вернуться к неумытым приятелям, грязной квартире и скудному житию в Караре. Если он не обеспечит себя, то пусть убирается в Карару или к его отец, пребендарий. Прямо этого не сказал. но всё было ясно и без слов поэтому времени больше терять было нельзя равнодушие брата не потрудившегося выйти вслед за миссис болт привело шарлотту в ярость её бесило что мистер слоуп так легко его опередил шарлотта считала что свою роль она сыграла хорошо она свела их настолько что её брат был в сущности избавлен от всякого труда и беспокойства К тому же миссис Болт несомненно относилась к Бёрти с симпатией, а теперь выяснилось, что мистера Слоупа можно не опасаться. Конечно, заставлять миссис Болт выслушивать второе предложение в тот же самый день было не совсем ловко. Она предпочла бы отложить всё на неделю, но этой недели у них не было. Обстоятельства слишком часто оказываются сильнее нас. А раз так, то нельзя ли извлечь выгоду из происшествия с мистером Слоупом? Нельзя ли использовать его как предлог, чтобы еще больше сблизить Берти и миссис Болт? Так сблизить, чтобы они упали в объятия друг друга? Вот какую игру задумала сыграть мисс Стэн Хоуп. И сыграла она ее очень хорошо. Во-первых, тут же было решено... что мистер Слоуп не поедет назад в Барчестер в карете доктора Стенхоупа. Правда, мистер Слоуп уже уехал, но они этого не знали. Шарлотта обещала уговорить синьора поехать вперёд с ней и со слугами, чтобы Берти после возвращения кареты занял в ней место мистера Слоупа. Берти Под строгим секретом будет сообщено о случившемся, дабы после отбытия кареты с первой партией пассажиров он оберегал Элинор от мистера Слоупа. А пока Берти разыщет этого джентльмена и даст понять, что до Барчестера ему придётся добираться самому. Начнут же они с того, что разыщут Берти. Короче говоря, Берти был тем пегасом, на крыльях которого они должны были вознестись над всеми трудностями всё это предлагалось с такой дружеской теплотой и заботливостью что Эленор немного успокоилась и всё же согласие она дала почти против воли хотя она не подозревала что убив одного дракона вот-вот повстречает другого и не догадывалась, что её защитник обернётся ещё одним претендентом на её руку. Ей всё же не хотелось ставить себя в такую зависимость от младшего Стенхоупа. Она чувствовала, что защиты ей следовало искать у отца. Она понимала, что он помог бы ей вернуться в Барчестер в другом экипаже. Она не сомневалась, что миссис Клэнтонтрем с удовольствием подвезёт её. Она знала, что не должна была бы во всём полагаться на друзей, с которыми сошлась буквально накануне. Но всё-таки она не нашла в себе силы ответить нет на сестринскую заботливость и ласковое сочувствие Шарлотты Стенхоуп и согласилась на всё. В поисках своего рыцаря они заглянули в залу, а потом в гостиную. Там они увидели мистера Эйрбина, который все еще пребывал вблизи сеньоры, а точнее сидел у ее изголовья, словно ее врач. Кроме них в комнате никого не было. Часть гостей еще оставалась в шатре, кое-кто засиделся в зале, некоторые стреляли из лука, а остальные гуляли с мисс Торн по парку и смотрели, как состязаются йомины. О том, что происходило между сеньорой и мистером Эйрбином, Подробно рассказывать незачем. Она поступала с ним, как со всеми другими. Ее миссией было делать из мужчин дураков, и она исполняла свою миссию. Она почти заставила его признаться в любви к миссис Болт, а потом чуть не вынудила его открыться в пылкой страсти к ней самой. Он, бедняга, почти не сознавал, что делает и что говорит, и не понимал, в аду он или на небесах. Женские чары того рода, какими владела синьора, были ему почти незнакомы. Он впервые подпал под их действие, и у него началось что-то вроде горячки. Затронуто было не столько его сердце, сколько рассудок. Он был одурманен, и мысли его заплетались точно ноги пьяницы. Синьора шептала ему слова, не имевшие ни малейшего смысла, но их произносили такие прекрасные губы и сопровождали такие сверкающие взгляды, что они, казалось, стоили в себе скрытое значение, которого он не мог постичь. Однако мистер Эирбин вёл себя в сетях сирены совсем не так, как мистер Слоуп. Синьора справедливо назвала их антиподами человеком действия и человеком размышлений поддавшись её очарованию мистер слоп тут же попытался получить награду добиться победы он начал с того что схватил её руку а затем осыпал эту руку поцелуями он клялся в любви и просил ответных клятв он обещал вечное обожание падал перед ней на колени, уверял, что явись она, сеньора, на склоне Иды, у юноны не было бы причины возненавидеть отпрыска Венеры. Но мистер Эйрбин не клялся. Руки держал преимущественно в карманах панталон и также не думал целовать сеньора Нерони, как не думал целовать графиню де Курси. Увидев миссис Болт, Мистер Эербиен покраснел и встал со стула, потом сел, а потом опять встал. Синьора сразу увидела краску на его лице и улыбнулась бедной жертве, но Эленор была так расстроена, что ничего не заметила. Ах, Моделина, сказала Шарлотта. Мне надо с тобой поговорить о Карете, и, нагнувшись к сестре, Она начала ей что-то шептать. Мистер Эйрбин немедленно отошёл, а так как объяснения заняли немало времени, ему воле неволей пришлось заговорить с миссис Болт. Не правда ли, было очень весело, сказал он тоном, каким сообщил бы, что солнце светит ярко или что дождь льёт как из ведра. Очень, ответила Элинор, которая в жизни не проводила более неприятного дня. «Надеюсь, мистер Хардинг остался доволен?» «О, да, очень», — сказала Эллинор, которая не видела отца с той минуты, как они расстались вскоре после ее приезда. «Он, наверное, сегодня же вернется в Барчестер?» «Да, кажется. То есть он сейчас гостит в Пламстыде?» «Ах, гостит в Пламстыде. Он приехал оттуда». И кажется, намерен вернуться туда, но он мне ничего об этом не говорил. Надеюсь, миссис Грантли здорова? Да, как будто она тут, то есть если ещё не уехала. Да-да, конечно, я же с ней разговаривал. Она выглядит прекрасно. Наступила долгая пауза, так как Шарлотте никак не удавалось втолковать сестре Почему её отсылают домой раньше, чем предполагалось, и без брата? А вы тоже вернётесь в Пламстед, миссис Болт? Мистер Эрбин сказал это только чтобы поддержать разговор, но тут же заметил, что коснулся опасной темы. Нет, ответила миссис Болт холодно. Я еду домой. О, э-э, я забыл, что то вы вернулись в Барчестер. Мистер Эйрбен, не зная что ещё сказать, умолк, и миссис Болт тоже молчала, старательно поправляя свои кольца, пока Шарлотта завершала переговоры. А ведь они были влюблены друг в друга. Но хотя один был немолодым священником, а другая во всяком случае уже миновала пору застенчивой неуклюжей юности. Они также не были способны открыть свои чувства, точно какие-нибудь Дамон и Филлис, которым обоим вместе было меньше лет, чем мистеру Эйрбину. Маделина Нерони согласилась исполнить просьбу сестры, и Шарлотта с Эленор вновь отправились разыскивать Берти.